Мощный рывок вернул меня в сознание. Стараясь не трясти головой, именно ей досталось больше всего. Я осмотрелся, наблюдая, как опускаюсь на парашюте на тёмный лес. М да, всё же подловили. Месяц мои бомбардировщики бесчинствуют ночами на Юго-Западном фронте. Уже две недели, как немцы сюда перегнали всех возможных истребителей-ночеников, уходили и отбивались уверенно — А сбила нас зенитка. Детонация бомб в бомбовом отсеке моей пешки. Как я понял, защита помогла. Меня просто вышвырнуло из самолета. Из того, что от него осталось. Но все же не до конца прикрыло. Повреждения имею. Кажется, нога правая и голова. Дальше вижу отцвет пожара. Догорают обломки пешки. Пилот и радист явно погибли. Ну, а у меня шанс есть. Остальные бомбардировщики, оставшиеся без ведущего, летели дальше на цель. Это несколько крупных складов за Бугом. Вчера лично выявил в дальнем ночном разведывательном вылете. Сейчас командование принял следующий по старшинству командир. Мы это обговаривали. Зенитки еще хлопали им вслед, но звук моторов удалялся. Время есть. Я достал запасной накопитель и сменил в амулете личной защиты. Уф, снова под защитой. Мало ли что. Дальше лекарский достал. И, проведя диагностику, стал восстанавливать голову первым делом. Перелом ноги тут не так важен. Черт, у меня обломок куска обшивки пешки в черепе торчал. Как я жив еще? Вот так. Когда комбинезон зашуршало листву, и мне повезло не напороться ни на что, а повиснуть на стропах, купол за верхушку высокого дерева зацепился. Я уже обезболил места травмы и аккуратно выдернул железку. Ну, не так и глубоко та была Хотя кость пробита. Впрочем, это все, что успел. От рывка я потерял сознание. Один вернул в него, другой снова выбил. Так что повис на стропах. Очнулся, видимо, не сразу. Уже расцвело. Но, похоже, утро. Часов пять прошло. Обшарил себя. Я не нашел амулета, хотя значок на сетчатке левого глаза показывал, что тот активен. Глянул на листву внизу. Похоже, там лежит, в двух метрах под ногами. Выронил, когда вырубило. Осмотревшись, сканер при мне, как и защита с ночным и дальним видением. В двух километрах прочесывание идет в эту сторону. Тут немцы. А сбили меня, помнится, в районе границы Львова. Между ним и богом нахожусь, где уже неделю как немцы хозяйничают. Они, кстати, или Вов тут взяли 14 июля. Сейчас 22-е наступило. Не знаю, тут быстрее или нет с настоящей историей и сильно ли изменилась она из-за моих вмешательств. Главное надо валить и поскорее. Достав из аурного хранилища нож, начал резать стропы, особенно те, что сильно натянуты отчего провисал на остальных ниже, зависнув в метре над землей. Тут уже перерезал остальные, принял землю не на травмированную ногу, заваливаясь на бок. Чуть сознание не потерял, но, к счастью, обошлось. Пошарив в листве, не сразу, но нашел амулет и оставшиеся 60% маны потратил на удаление травмы. Зарастил полностью кости убрал в внечерепные повреждения. Мана на лечение повреждения кожи уже не хватило. Там еще текла сукровица. Сменив накопитель, рядом уже работал амулет зарядки, тот камень, что с личной защитой заряжал, я начал сращивать кость на ноге. Мне подвижность нужна, и срочно. От немцев побегать придется. Похоже, плотно ищут. А это значит одно. Купол парашюта в темноте кто-то рассмотрел? и знали, что есть спасшиеся с уничтоженного самолета. Это не очень хорошо, это еще и не знают, кого те сбили. Накопитель улетал в лед, но кость срастил на 90%. Вставил следующий накопитель и продолжил. Закончил полностью с ногой, а я еще активно жевал, пополняя материалом желудок для лечения. Ну, и с головой закончил. Нет, у меня хватало синяков и травм. «Чёрт, да моё тело сплошной синяк». Но самое сложное и важное убрал. Так что встал на ноги, прихватив амулет зарядки, и быстрым шагом направился прочь. В той стороне чисто, сканер показал, что солдат нет. Ну и вот, пока иду, опишу, что было за этот месяц. Рассказывать есть что. Надо сказать, передали мне командование с заметным облегчением. Не знали, что делать, и ждали приказов сверху хотя несколько генералов были выше по должности, но так рисковать карьерой те не хотели. Около часа я входил в курс дела, распространяя вонь горелой плоти, от меня несло. Я хоть и переоделся в форму генерала, но не мылся, врачи запретили, бинты на шее, так что попахивало от меня заметно. И, кстати, на это не обращали внимания. И вообще поглядывали с заметным уважением. То, что я утром сбил пять самолетов противника и сам горел в кабине своей машины, уже было хорошо известно. К тому же политуправление штаба округа в газете об этом дало статью. Так что, разобравшись, что происходит, от меня посыпались приказы и неповоротливая махина управления ВВС округа начала работать. Убедившись, что все заработало, связь с частями есть, посыпались доклады, передавались приказы, Я проверил, что у меня там в дивизии происходит. Вот там порядок. Ну и по ВЧ-связи вышел на Москву. На Шапошникова. Соединили быстро. Добрый день, Борис Михайлович. Генерал Шевченко беспокоит. Птухина с командования сняли. Управление парализовано. Я принял командование ВВС Киевского округа. Пока замены нет. И верните Птухина, нормальный же командир. А то, что аварийность высокая, значит, учил летчиков. Без учебы такого бы не было. Вон, время два часа дня, а по последним данным авиация округа уже сбила 136 самолетов противника. Из них 48 — моя дивизия. Нанесли два удара по вражеским аэродромам. Это что-то-то значит? Понял вас, Владимир Илларионович. Что смогу, постараюсь сделать. Пока добро. Согласен на временную замену. «Командуйте. Есть какие свежие новости?» «Нет, все штатно. Истребительные части осуществляют прикрытие передовых подразделений. Там, похоже, каша. Хотя кое-где отбивают атаки противника. Я выслал три высотных разведчика, опытные летчики на мигах. Надеюсь, скоро будут свежие данные». «Да, есть личная просьба. Думаю, вы сможете ее решить». «Говорите, слушаю». У меня знакомец в наркомате иностранных дел, и я через него сделал заказ купить внедорожные легковые машины, раз наша промышленность никак не разродится. Для дивизии нужны. Тот потратил деньги. Деньги народные. Я ничего не говорю и приобрел 22 доджа, новые, причем в патрульных версиях, с радиостанциями и крупнокалиберными зенитными пулеметами. Технику я уже получил, она тут, в лесу укрыта, под охраной. Проблема в том, что сделка насквозь незаконная. Подкупили майора британской армии, и тот списал их как уничтоженные. И продал нам. Техника до сих пор носит тактические знаки британской армии, я не перекрашивал. Личный гешефт майора, это понятно, но мне как их в свою дивизию вводить? Как трофей с немцев? А тут стал временным исполняющим обязанности командующего и понял. Эти машины – отличное средство для наших постов наблюдения на передовой и рации, и мобильность, и пулеметы, отбиться от противника. Я желаю пяток передать своей дивизии, остальные именно по постам наблюдения. Вот и хочу попросить вашего разрешения это сделать. Чтобы мне потом по шее не надавали за такую аферу. А это афера, глупо отрицать очевидное. Деньги народные, так и машины в армию идут. Мы же тоже народ. Да, я вас понял, Владимир Ларионович. По пока ничего не скажу. Нужно поинтересоваться у профильных специалистов. Вечером с вами свяжусь. Там все и решим. Пока же командуйте дальше. Любая важная информация, немедленно доклад нам. Полные сводки вечерами так и так будем отправлять. Однако, если что-то важное, сразу сообщим. Отлично. Кстати, поздравляю с пятью сбитыми за один вылет. И вы уже знаете, вздохнул я. «Спасибо». «Знаем. Отбой». На этом мы наше общение прекратили. Ну, а дальше я управлял войсками ВВС округа. Вечером маршал связался со мной лично, велел передать две машины майору Круглову, завтра прибудет ко мне. Насчет остальных получил добро. Можно перекрашивать и использовать. Ввести в штат подразделений. Да, посоветовал ему, если будут англичане из посольства возбухать, скажите им, что машины взяты у немцев в приграничных боях, а те — трофеями в Африке. Так что я вызвал начальника штаба своей дивизии, приказ письменный уже есть, и шесть доджей передал своей дивизии. Пять — это командиром полков, чтобы всегда на связи были, и шестая — в штаб дивизии. Для меня, чтобы я на связи был, но ездить и дальше стану на своей эмке, На тот же охрана и мой связист. Остальные 14 оформили, их сразу начали перекрашивать и наносить тактические знаки ВВС РККА. А там, набрав радистов, бойцов в охрану и командиров, передали постам в нос. И, надо сказать, не пожалели. Перехват вражеских самолетов стал осуществляться проще и легче, это заметили. Правда, за месяц боёв уже 6 машин потеряли, в основном от ударов авиации. Тем более внедорожники примелькались в наших войсках у передовой, и командиры требовали себе такие же. Генерала особенно. Есть, раз пользуются. А командовал я до 1 июля без нареканий. Даже благодарности шли от войск. Кстати, из штаба фронта, что переформировали из округа, приказали передать в войска авиадивизии. Теперь моя поддерживает напрямую 15-й механизированный корпус генерала карпеза Представители штаба дивизии уже там, взаимодействие наладили. А передал я управление ВВС округа генерал-лейтенанту Астахову, что за два часа принял все и отбыл в дивизию. О, как я рад был! А я неделю не спал, усталость снимал амулетом лекарским, потому как днем управляю авиацией, и ночью провожу разведку. Кстати, разведданные, добытые мной, очень ценились, и навожу свои бомбардировочные части. Потери немцы несли тяжелые. А тут Ермак дивизии днем управляет. Я высыпался наконец а ночью веду разведку и бомблю крупные скопления противника. Ковровые бомбардировки иногда сразу три полка использовал. Обычно по два вылета за ночь. Немцы, если не выли, то сильно злы на нас были. То-то ловили меня так с прочесыванием. Им нужен был пленный из тех, что совершает такие налеты. О да, за месяц потерь мы не понесли, кроме аварий при ночных посадках. Да и было это всего три раза. И так все длилось вот до этой ночи, пока мой самолет не уничтожили. Золотое попадание. «Это еще кто?» Остановившись, я прислушался, Но сканер уже показал точно, что над лесом летал немецкий самолет-разведчик. Да, Шторх. И купол моего парашюта бросил, как есть, там уже заметили. Сейчас воздушный наблюдатель стал наворачивать круги, так что, выбежав на полянку, я достал последний додж, тот самый, что с патрульными взял, привел пулемет к готовности и, как самолет показался, срезал его короткой очередью, разбив кабину. Тот и рухнул в лес. Будет он тут еще летать. Да, я эту машину нашим не передавал. Оставил себе в запас. Все патроны к пулеметам передал, а его нет. Так что, пополнив боезапас, тут под скамейками были ленты, я направился дальше. Понятно, что я не все описал, поэтому пока иду к озеру, закончу начатое. Для начала за тот бой с пятью сбитыми меня наградили орденом боевого красного знамени. Через неделю. Как раз сдал командование, летал в Москву, в Кремле получил. Ирина присутствовала. Жаль, сразу обратно задержаться не дали. Да и моих лётчиков тоже осыпали наградами. Чёрт, да двое моих лётчиков уже героев по сбитым получили. У одного уже 17, а у другого 13. Ещё трое лётчиков посмертно за проявленное геройство». Наградами осыпали и бомбардировочных полков летчиков, и истребительных. Дело делаем. Я, пока командующим был, начал формировать службу ас и по другим частям. Астахов не стал менять, тем более служба нужная, даже поддержал. И да, ко мне бравые парни из ас не прилетят, наверняка списали, как погибшего. Так вот, сам я воевал, и воевал хорошо. Благодарности часто получал. В газетах про меня только и писали. Про моих лётчиков. Ещё трижды по заявкам Генштаба на СБ, у него дальность выше, облетал передовую от Чёрного моря до Балтики. Дозаправку делал на наших фронтовых аэродромах. Это чтобы те владели свежей информацией. Её сразу в Москву, и такая разведка ценилась. Ну, и для штаба фронта каждый день свежая разведывательная информация. Я поэтому не всегда водил полки в бой. Там командиры полков по разведанной мной информации сами водили. Скидывали осветительную бомбу и дальше бомбили. Тоже в опыт. За месяц все три полка получили изрядный боевой опыт ночных бомбардировок. «Да всё. Мы столько летаем, у меня запасы топлива к концу подошли. 50 тонн нз и всё». А сколько я отбивался от попыток забрать у меня полки и выдать другие, сильно потрёпанные И горжусь тем, что смог это сделать. Все пять полков, с которыми начал воевать, до сих пор в моей дивизии. Поэтому я и торопился к озеру. Достану Каталину и свяжусь с нашими. Там рация мощнее по сравнению с доджем. Могу не докричаться, дальность великовата. Нужно сообщить, что я жив, и вызвать бойцов АС для вывоза. Иначе мою дивизию, в которую я столько сил вложил, раздергают по частям. Это факт. Да, еще скажу, что никуда я не летал. В Белоруссию тоже. Да мне охрану прислали из Москвы, и та постоянно при мне. Кроме вот таких вылетов. А была попытка нападения диверсантов на штаб ВВС. Это было 27 июня. Я еще командовал. Вот и озаботились. Шапошников приказал. Да и не нужны нам самолёты пока, своими силами справлялись. Хотя все запасы, в основном в истребительной технике, уже ввёл в дело. Сейчас бы рванул за добычей, но чую дивизии без меня хана. И так ворчат, что три бомбардировочных полка только ночами летают, а днём не задействуют, а надо. Ничего, от нас немцы несут огромные потери. Это уже и наши признают. А там, где мы наносим удары... Скидывают одного-двух бойцов АС, те или собирают информацию, или берут пленного. Особенно через 2-3 дня, когда немцы, обывалые румыны, сами подсчитают потери. Вызывают самолет и доставляют пленного в штаб дивизии. А это уже источники информации. У меня два командира полка к героям представлены, как и еще два десятка летчиков. Там такие потери немцы несут, и есть подтверждение этому. Живые источники информации. Правда, звание или наград я больше не получал, не знаю почему. Сейчас бы в Белоруссию рвануть, набрать там добра нужного, есть куда убирать, но из-за беспокойства о своих полках и желаю вернуться побыстрее. Вскоре вышел на берег лесного озера и, осмотревшись, разделся, Скинул с себя комбинезон, что превратился в тряпье. Да, он на брюках по шву лопнул. Со стонами блаженства, войдя в воду. Тело оплывало, опухало, синяки раскрашивали его. Вот так отплыл и достал в центре Каталину. Переждал мощную волну, и через боковой люк, он открыт, поднялся на борт. Дальше наушники на голову, голышом на сиденье сидел. И, вспомнив свой позывной на сегодня, он новый, стал вызывать штаб своей дивизии. «Гнездо восемь, ответьте чужу, прием!» «Повторяю, гнездо восемь, ответьте чужу, прием!» Покрутив штурвал настройки вроде волна верная, слал я запрос и почти сразу уловил ответ радиста. «Неизвестный, покиньте эту волну!» «Степанов, ты охренел? Два наряда вне очереди!» И не на кухне, как ты любишь, а у Михайлова». «Товарищ комдив, то есть, товарищ Чиш, вы живы?» — радостно затараторил радист. Вот теперь узнал паршивец. «Жив, весь в синяках, два часа назад очнулся, на стропах висел в лесу. Ничего не помню, что произошло, узнаю, как вернусь. Нашел тут наш сбитый СБ, смог рацию реанимировать, и вот вышел на вас. Лови координаты». Как стемнеет, пусть бойцы меня подберут. «Принял координаты, товарищ Чиж. Все будет сделано». «Добро. И передай там, я жив, и пусть только попробует, что в моей дивизии натворить или какой из полков забрать. Я их не для того создавал, чтобы у меня их отбирали. Тому, кто приказ отдаст, руку в задницу засуну и выверну наизнанку». «Есть, товарищ Чиж, мы вас ждем, всех известим». «Отбой». «Ну вот». Своим отправил послание, так что проверил сам самолёт и прыгнул за борт. «Ух, хороша водичка!» Машину убрал обратно и доплыл до берега. Через камыши выбрался, тут заросло всё. Натянул горелое и рваное тряпьё, что ранее носил. В этом виде и вернусь к своим. И поспешил дальше. Нужно покинуть лес в полночной дороге между двумя деревнями. Эти координаты дал меня и подберут. Скорее всего, К5 будет. И да, тут не только в лесу немцы были. Несколько групп окруженцев, как я думаю. Вот и направился к одной. Трое было взрослых и двое детей. Добрался быстро, обнаружив, что у костра сидели люди. Двое в военной форме, девушки, медички. Судя по званиям, сержанты. Потом молодая женщина, к которой жались двое белобрысых детишек, мальчик и девочка. Вот и вышел к ним. Женщина ахнула а сержанты с удивлением смотрели на меня, анимев. Ну да, лицо еще то. Мало того, что опухло. Расцветало синяками так, я бы сказал, диагноз «синяк всего тела». Поэтому пришлось мне все брать в свои руки. «Генерал Шевченко, кто такие?» Ух, те и обрадовались своему. Мне еще и кормить их. Те вторые сутки на подножном корму. Отдал десяток пирожков, мол, поделился грибник, встретил недавно. Так что, выяснив, кто такие, сержанты из Медсанбата стрелковой дивизии, что попало в окружение, женщины и дети из семьи командира ркк не успели эвакуироваться. Ну, я семьи своих бойцов и командиров давно эвакуировал, в первые дни войны. Политуправление этим занималось. Так что, забрав с собой, так до опушки и дошли, обойдя очередную цепь прочесывания. Там на опушке и устроились. Как стемнеет, двинем дальше. Назначил одного сержанта на часы, велел не спать. Остальные тоже набирались сил. Ну, а я уснул».